Со всеми этими задачами блестяще справляются автоматы-труженики серии «Космос». Для изучения частиц сверхвысоких энергий и радиационных поясов Земли созданы и запущены спутники серии «Протон» и «Электрон». Прекрасно зарекомендовали себя автоматические станции типа «Зонд». Созданы и выполнили задания огромного научно-технического значения автоматические станции «Зонд» проложившие космические пути к Венере и Марсу. Десятки сотни дней и ночей мчатся они с планеты Земля к другим планетам, становятся их искусственными спутниками или совершают мягкую посадку, передавая на землю огромный объём важной информации. Большие исследовательские задачи, возложенные на спутники типа Интеркосмос, Созданными усилиями учёных стран социалистического содружества, спутники Интеркосмос решают задачи по исследованию в области геофизики и влияния солнца на земные процессы. Скажем прямо, в этих вопросах автоматам принадлежит монополия. Весь мир высоко оценивает советскую космическую программу и результаты её осуществления. В этой программе разумно сочетаются все аспекты огромной по масштабности проблемы и все наиболее рациональные направления её решения. Автоматы человек, человек и техника, околоземный космос и планеты солнечной системы, межпланетные корабли и орбитальные станции. Все эти направления в советской космической программе находят своё место и разрешаются планомерно тесно увязываясь друг с другом, не умаляя и не преувеличивая значение какого-либо одного направления. Космические исследования идут в Советском Союзе в широким фронтом по весьма многогранному кругу вопросов. И мы с полным удовлетворением говорим, в космосе работы хватит и автомату, и человеку. Орбитальная космическая станция. Недалек тот рубеж, когда она станет реальностью. Многое сделано для неё, и союзы потрудились на этом пути добросовестно. Работа над созданием таких станций, о которых мечтал Циолковский и его последователи, идут полным ходом. Советские люди горят желанием трудиться в космосе на благо человечества. В звёздный городок непрерывно идут письма, поток их начался 12 апреля 1961 года. Приведу выдержки из некоторых писем, хранящихся в архиве Звёздного. Позвольте к множеству просьб присоедините нашу. Мы здоровы, обо много летали во всяких условиях. В случае необходимости сможем управлять аппаратами при приземлении. Возраст зрелой трубности понимаем. Мы завоевали это право. Брата и сестра героя Советского Союза Тамара и Владимир Константиновы. Хочу стать лётчиком-космонавтом. Каждый знает, что это нелёгкая задача, но у нас такой закон: где труднее, опаснее, там мы и должны быть. Во имя родины готов совершить полёт даже без возврата на землю. Лейтенант Медведев. Я был штурманом, летал на ЛИ-2, прыгал с парашютом. Всё своё умение, свой опыт готов отдать любимой родине. Прошу сообщить, как стать космонавтом. Кравчук. «Сам я инструктор городского комитета ДОСААФ, летаю на планере, выполняю прыжки с парашютом и страстно желаю стать космонавтом. Гарбус. Прошу зачислить меня кандидатом в космонавты. Я служу в авиационной части и дело это мне близкое и по душе. Антонов. Мой друг и товарищ Юрий Гагарин совершил великий подвиг во имя Родины. Я очень горжусь им». Мы вместе летали в аэроклубе, вместе проводили свободное время и жили единой мыслью и целью стать лётчиками. Сейчас я летаю на транспортном самолёте, одновременно учусь в институте и не могу расстаться с мыслью стать лётчиком-космонавтом. Калашников. Поток писем в звёздный продолжается, и в каждом из них одна и та же просьба: прошу помочь стать космонавтом. Вот так же и меня, и моих сверстников, почти полвека назад властно захватила мечта о поколении воздушного океана и заставила посвятить себя авиации, ставшей колыбелью космонавтики. День космонавтики в 1971 году я встречал на космодроме. Шла подготовка к запуску автоматической научной станции «Салют» и пилотируемого корабля 10-го из серии «Союзов».